В жены взял оперную певицу, Марию Анисимовну, неважная видна певица, если ушла из оперы, чтобы жить с мужем в Берлине при торгпредстве. Привозила Надя из-за границы всякое барахло. Его жене прививала вкус к заграничным тряпкам, разлагала ее морально и политические Все делают нарочно злобные и завистливые люди, но боятся. Играя на бильярде, алёша всегда ему проигрывает. А потом объясняет друзьям, я выиграю, а он за это другим голову снимет. Так этот дорогой алёша звонит за, говорит за его спиной. Так он публично издевается над ним. И почему такая нежная дружба между Аллилуевами и Сванидзе? Казалось, они должны были бы ненавидеть друг друга. Родственники первой жены и родственники второй. Разве могут Аллилуевы любить Яшу? Или Сванидзе любить Васю и Светлану? Их объединяет общая ненависть к нему. Вот что их объединяет. Теперь все. Его ноги больше не будет в Зубалове.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 И она действительно была блажной, то кричала, шумела, то вдруг начинала изливаться в любви, лила то слезы горя, то слезы радости, то критиковала, как воспитывают детей, и главное, главное, шумела, шумела невыносимо. Ее отец был наполовину украинец, наполовину грузин, а мать немка Магдалина Айхгольц из немецких колонистов. Теща говорила с грузинским акцентом, вставляла грузинские слова «Вайме», «Швило», «Генацвали», «Чериме» и тут же немецкое «Майн Год». И непрерывно негодующе воздевала руки к небу «Майн Год». Это «Майн Год» особенно раздражало его, особенно било по нервам. Старик Аллилуев Сергей Яковлевич, старый идиот. Завел в Зубалове верстак, инструменты, железки какие-то. Точит, строгает, паяет, чинит замки и у себя, и на соседних дачах. этокий истинный пролетарий рабочие руки. Золотые руки. Он приезжает на дачу, а тут является какая-то девчонка и просит Сергея Яковлевича прийти починить замок. А каково? Он сидит на веранде.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 Представить себя единственными представителями большевистских традиций, блюстителями ленинского наследия? Хотят стать высшим партийным судом, совестью партии, охранителями ее единства. От кого охраняют? Они не партию, они себя охраняют. Все они на три четверти бывшие троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, уклонисты и оппозиционеры всех мастей. Так называемые старые большевики убеждены, что их сила в сплоченности, единстве, монолитности, круговой поруки ошибаются. Именно в этом их слабость. Связи, которые они называют «деловыми», «рабочими», «партийными», «дружескими», окажутся связями преступными. Достаточно показаний одного, чтобы заподозрить многих –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 Не историю, нужную партии, а историю, нужную им самим, в которой прежде всего нет места товарищу Сталину. Это, видите ли, личные воспоминания, мемуары. Партии не нужны такие мемуары, такие воспоминания. Любые мемуары искажают историю. Мемуары написаны человеком, знающим только то, в чем он сам участвовал, то есть знающего только частное, а не общее. Недостаток общих знаний заставляет мемуаристов фантазировать, а следовательно, опять же, искажать события. Эти недостатки мемуарной литературы делают ее вредной для освещения истории партии. Чем же еще занимаются эти так называемые «старые большевики»? Ссорятся...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 Издают журнал «Каторга» и «Ссылка». Кого они там печатают? Чьи имена упоминают? Имеют чуть ли не пятьдесят филиалов по Союзу. Что там за люди? Для чего эта организация? Чуждые люди, потенциальные враги советской власти? Пусть над этим задумается товарищ Ярославский сам». Сам пусть внесет в ЦК предложение о ликвидации и общества старых большевиков, и общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Кто потом сможет сказать, что товарищ Сталин избавляется от старых большевиков, никто не сможет сказать. Ярославский умный человек знает, как все сделать. Они с ним почти одногодки, оба вступили в партию в 1898 году, оба были за границей, на конференции большевиков в Тамерсфорсе в 1905 году, на четвертом-пятом съездах РСДРП в 1906 и 1907 годах. Там Ярославский произвел на него хорошее впечатление. Спокойный человек, революционер-практик, После революции они встречались на съездах. Он чувствовал, что Ярославский симпатизирует ему. Ненавидит Троцкого. Всю жизнь ненавидит. Он и выдвинул Ярославского в 1923 году на должность секретаря партколлегии ЦКК. Хорошо работает сейчас в КПК, безжалостен ко всем оппозиционерам и уклонистам. В отличие от Орджоникидзе, отказался гуртом восстановить в партии капитулировавших оппозиционеров. Орджоникидзе разыгрывал тогда из себя простачка, но он хорошо понимал, что за этим стоит, и Ярославский понял «молодец».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 Во весь тот злосчастный эпизод показал истинную виновницу, подчеркнул его, товарища Сталина, благородство, принесшего свои извинения, принявшего все на себя, чтобы успокоить больного Ленина. Молодец. В партии Ярославский пользуется авторитетом, на первые роли не претендует. В эмиграции не был коренной российский «Практик-большевик. Отдельные такие имена надо сохранить в партии. Гимназий и университетов не кончал, но образован, как всякий революционер-самоучка, пописывает очерки по истории партии, понимает, как надо освещать в истории роль истинного руководителя». Не до конца понимал, пришлось немного поправить его в 1931 году, вежливо поправить. Исключение не составляет здесь, к сожалению, и товарищ Ярославский, книжки которого по истории ВКПБ, несмотря на их достоинство содержит ряд ошибок принципиального и исторического характера. Не обиделся, все понял». И с этими богодельнями тоже все пойммет: общество старых большевиков будет ликвидировано, Зато старый большевик, емельян ярославский останется.